Первое достигается разумом и сразу, второе опытом и постепенно. Ученику показывают клавиши инструмента, парады и выпады в фехтовании, и несмотря на всё его старание, ему сперва ничего не удаётся, и даже кажется, что немыслимо соблюдать эти правила при быстрой игре или в полубое, но понемногу он научается им путём упражнения,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 всегда сохранит характер извне идущего принуждения, которому наша натура всегда хоть и слабо, а будет сопротивляться, а иногда и преодолеет его. всякое поведение, вытекшее из абстрактного правила, относится к поведению вытекшему из первичных врождённых склонностей, так как искусственное произведение, например, часы в коих материи навязаны не свойственные ей формы и движение к живому организму, в котором формы и материя проникают одна в другую и составляют одно. Это отношение приобретённого характера к врождённому подтверждается изречением Наполеона: всё, что неестественно, несовершенно. Вообще изречение это оправдывается всюду и всегда, и в физических, и в моральных вопросах.